то постепенно общепринятое становится порочным, аморальным, и с ним надо бороться. Но для истины, идущей вразрез с общепринятым, никогда не бывает подходящего момента. Когда бы её эту истину не высказал, всегда она не ко времени. Понял? Так-то оно так, но надо, понимаешь, надо её ну, высказывать. Ну, ну ты, надо. Ну, так возьми и выскажи. Ну, я и высказал. Высказал? Когда? Когда? Когда ты ушел? Вернее, когда тебя ушли. А почему ты не спрашиваешь, чем закончилось совещание у Маштакова? А что спрашиваете, так ясно? Ох, это твой скепсия, Женька. Человечество давно бы сгинуло, если бы были все вот такие, как ты. не кисни, Женька! Совещание не поддержало Маштакова. Уникальный случай. Времена меняются. Понимаешь? Нашлись, товарищи! <смех> Опять меня несет всю жизнь Борис с хвостовством. Ну, ладно, одним словом. Вежливо попросили комиссию еще поработать над констатирующей частью и выводами. И что самое главное, учесть твои докладные. Вот, видишь? А ты так, ясно. Подчиненные Маштакова против Маштакова? <смех> Фантастика. Реальность! Не знаю, какие он предпримет практические шаги, но мы свое слово сказали и еще скажем. я сказал. Завтра в 15.00 совместный партком и завком в конференц-зале. Ты тоже будь. Лёг отдохнуть, а я к тебе. Любушка, голубушка, соскучился. Ой, пап, я тоже устал. Очень. Угу, есть немножко. Что-то, понимаешь, левая рука не, не имеет. Сегодня на оперативке взял карандаш, а не чувствую. Как затекла. Но потом прошло. Вот с головой что-то... Папочка, давно говорю, сходи к врачу. Сколько можно? Некогда по врачам ходить. Жить надо. Вот с десяток чурок раскалю сейчас, и всё пройдёт. Ой, пап, я так волнуюсь. Да ничего, ничего. Любушка, держись за меня, не пропадёшь. А Женька твой, думаю, помнится Ну, раньше же нормальный парень был и работал прекрасно. Ну, конечно, оборудование изношено, что и говорить. Так это без него всем известно. И Петрову, и министру, и ещё выше. А где взять новое-то? Не так-то всё просто. Ой, в тайгу хочу. недали поохотиться, зятёк мой горячо любимый. Слушай, кстати, эта баба, как её? Шуклецова. Он что, с ней в институте учился? А что? Да нет, ты сначала мне ответь. Нет, в один год. Приехали на завод здесь и познакомились. Вот как. А я-то думал, институтская дружба. Поэтому и выгораживает. Но ничего, нам сейчас бы это дело закрыть побыстрее. А потом, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, разберёмся. Дай-ка мне внутренний телефон. Так. Слушаю. Алло. Гвоздецкий? Да. Маштаков. Как там с 258-м? Новый аппарат доставили на площадку? Монтаж начали? Новый-то доставили, Тимофей Кириллович, но старый ещё не демонтировали. Это почему? Я тебя что... В бирюльки играть назначил. Понимаете, Тимофей... Ничего не понимаю. Сейчас 14.45. Да. В 16.00 начать монтаж нового аппарата. Всё. Шкуру сниму. Панькаться с ними. Отдохнул вы после обед Слушай, а где медвежонок-то? Вот склероз. Думаю, зачем заходил-то? Медвежонка-то нет. Ха. Тут не крутится, не видела? Нет, утром в корзине спала, сейчас не знаю. А не Володька ли? А? Ну, если он подлец, выдеру. Так и передай. Скажи, дед сердит, шутить не намерен. Да здесь где-нибудь спрятался. Да мы с петром все углы обшарили.